Глава 19. Просыпаюсь резко, дернувшись всем телом, и тут же ударившись о приборную панель ногами, поэтому не сдерживаюсь и ругательство срывается с губ. Все из-за звуков стрельбы поблизости. Первые несколько секунд сознанию весьма трудно сфокусироваться и сосредоточиться на том, что происходит. Я даже не понимаю, где именно нахожусь. Уже посветлело. Значит, я спокойно проспала всю ночь. Несколько безумных, напротив, прямо на дороге, падают из-за того, что в них стреляют, а после следом проносятся две машины. Кто-то уезжает, потому что в той стороне именно выезд из города. Куда это они? И самое главное, кто они? Я жду минуту, а после завожу двигатель и осторожно выезжаю, переезжая мертвого безумного. Извиняюсь, объехать не получилось. Желудок не вовремя напоминает о себе и о том, что я вообще-то снова не ела. Завтрак? Смешно. «Похоже, это тоже становится роскошью, на которую у меня сегодня, как и вчера, нет ни времени, ни возможности. В моем стиле выживать на злости, боли и пустоте внутри, пока организм окончательно не начнет мстить. Еду медленно и достаточно далеко, но так как выезд отсюда идет плавно вверх, то я уже вижу эти две машины». Догадка о том, куда именно они направляются, возникает раньше, чем они сворачивают с более-менее уцелевшей дороги, и это неприятное, холодное понимание оседает где-то под ребрами, заставляя сильнее сжать руль. Притормаживаю, снижая скорость почти до нуля, и прижимаюсь ближе к обочине, сливаясь с брошенными машинами. Достаю батончик из сумки, который тут же съедаю, просто чтобы хоть немного притупить навязчивое чувство голода и не дать ему отвлекать в самый неподходящий момент» значит, все-таки за ним. И это значит куда больше, чем просто очередная проверка. Первая группа не вернулась, вторая, судя по всему, тоже пропала без следа, а это уже слишком много даже по меркам этого мира, где людей списывают легко и без сожаления. И все равно Харви посылает людей. Либо он отчаянно упрям, либо уверен, что там есть что-то, ради чего стоит терять людей. Или кто-то. Блейк. Я стискиваю руль, чувствуя, как плечо отзывается тупой болью. Если они действительно направляются туда, то как долго он сможет продержаться? У него же эти ловушки не бесконечные. Но ведь он должен был услышать взрыв. Не думаю, что тут так часто что-то взрывают, чтобы он не сложил 2 плюс 2. Отрываю взгляд от того, как машины уже едут по склону и смотрю через зеркало заднего вида на город, что находится за моей спиной. Где-то там Джакс. «Где-то под землей, в этих чертовых туннелях, о которых я знаю ровно ничего. И это бесит больше всего. Я не местная. Я не знаю этот город так, как знают его те, кто здесь вырос, кто спускался в метро еще до всего этого, кто мог на ощупь найти нужный вход. Для меня он лабиринт без карты. Опять в голове появляется та самая мерзкая мысль, чтобы я уезжала, неважно куда, просто уезжала. Я не спасительница, не герой». Но все равно хочу помочь мальчику, которого знала сутки, а еще мужчине, что спас меня. Медленно выдыхаю, переводя взгляд обратно на дорогу. Мне нужен человек, который знает город. Только проблема в том, что местные жители уже либо в этих туннелях подчинении у Харви, либо хотят меня убить. Мне нужен Блейк. Он же жил здесь, сам говорил. Да, на окраине, но все же. Вряд ли он был затворником. Я хочу попросить помощи у слепого отшельника, которого знаю несколько дней, чтобы он помог мне пробраться в подземные туннели, контролируемые людьми, которые хотят меня убить. Или хотя бы рассказал, как туда можно влезть, не превратившись в труп. Гениально. Криво усмехаюсь сама себе, но внутри все равно цепляюсь за эту мысль, потому что других у меня нет. Никаких. Либо Блейк знает что-то, например, старые входы, обходные пути, о которых не пишут на табличках, либо я остаюсь с пустыми руками и красивым набором травм. А еще он ведь может и поехать со мной. Эта мысль появляется и тут же вызывает очередную усмешку. Ха -ха, конечно, слепой мужчина, который только и делает, что выживает в лесу, вот прямо сейчас встанет, возьмет оружие и поедет со мной в логово Харви, потому что я вежливо попрошу. Ага. Я уже вижу его лицо. Точнее, представляю. Нет. Если Блейк и поможет, то не так. Информация — максимум. И то, если повезет. Главное, чтобы он вообще был жив. Эта мысль внезапно оказывается самой тяжелой. наблюдая за человеческими силуэтами, что выходят из машин. Они оставили их почти у кромки леса. Дальше на колесах не проехать. Сердце неприятно сжимается в тот момент, когда я подношу глазам бинокль и замечаю у них автоматы — Они просто пистолеты, привычные для быстрых вылазок и проверок. Подготовились. Считаю секунды, почти не моргая, пока их фигуры уменьшаются, распадаются на тени и в конце концов полностью растворяются между деревьями, пока лес снова не становится просто лесом, сплошной стеной из стволов и листвы, а не направлением их движения. Лишь тогда я позволяю себе выдохнуть, выкручиваю руль и выезжаю обратно на дорогу резко набирая скорость, словно стараясь как можно быстрее оставить это место позади. Направляюсь туда, откуда в прошлый раз вышло из леса. И в голове сами собой всплывают знакомые ориентиры. Например, тоже поваленное дерево с обломанной вершиной или большой валун. Я запомнила их не потому, что хотела, а потому, что тогда каждая мелочь могла стоить жизни, и мозг вцеплялся в любые детали, лишь бы дать шанс выбраться. Если повезет, то я доберусь до Блейка раньше, чем они, Да и я примерно помню, где находилась его пещера. А еще возле леса там не будет видно моей машины. Вскоре плавно сворачиваю и еду также же вверх, чтобы подъехать к деревьям максимально близко. Глушу двигатель и несколько секунд просто не двигаюсь, прислушиваясь к обстановке и к звукам, что могут выбиваться из общей картины. Ничего. Натягиваю противогаз на лицо, проверяю крепление, делаю пару неглубоких вдохов. Фильтры пока еще работают. Сумка... Оружие и выхожу. Тело тут же реагирует ноющей злой волной боли. Нога напоминает о себе тупым прострелом. Плечо словно кто-то сжимает изнутри раскаленными пальцами. Спина тянет так, будто я спала не в машине, а на камнях. Хотя даже в пещере Блейка было удобней. Я стискиваю зубы, выпрямляюсь и закрываю дверь как можно тише. Лес встречает запахом сырой земли, хвои и гниющей листвы. Здесь прохладнее, темнее, тише и от этого тревожнее. Делаю шаг вперед, и тут же понимаю, что хромаю. Совсем немного, почти незаметно, но нога не дает забыть о себе. Отлично. Просто прекрасно. Еще одна причина двигаться быстрее, чем позволяет тело. Я углубляюсь в лес, стараясь не задевать ветки, ступать туда, где мягче, где мох и хвоя приглушают шаги. Несколько раз оглядываюсь назад, сначала вижу машину между стволами, потом только темное пятно а потом и его больше нет. Лес смыкается за спиной, будто я никогда и не приезжала сюда. Теперь пути назад нет, хотя его и раньше не было. Я иду дальше, все глубже ориентируясь по памяти, по ощущениям, по тому, как меняется земля под ногами. Вдох и шаг, выдох и еще шаг. Боль никуда не девается, но становится фоном, шумом, который можно игнорировать. Сейчас главное добраться до Блейка быстрее тех людей. А если я приеду, а его там уже не будет? Может быть, Блейк решил вообще уйти и перебраться в более безопасное место? Тогда придется вернуться и искать другого местного жителя, заставляя рассказать его о туннелях. Но перед этим все же раздобыть противогаз. И в таком случае самой не наткнуться на людей этого Харви. Я держу определенный темп. Не бегу, нет. Бег сейчас был бы глупостью. Шум, дыхание, быстро севшие силы. Организмы так на пределе, но и плестись не позволяю себе. Лес постепенно меняется. Деревья становятся гуще, больше корней, выпирающих из земли, словно специально, чтобы я сломала ногу окончательно. Иногда останавливаюсь не только, чтобы перевести дыхание, но и прислушаться. Ветер где-то высоко. Шорохи мелких животных, далекий крик птицы. И среди этого я пытаюсь услышать и народное шаги. Металл. Голоса. Ничего. Пока. Есть еще кое-что, что меня пока не тревожит, но вскоре начнет. Ловушки Блейка. Я могу что-то не увидеть или заметить, но слишком поздно. Поэтому спустя время приходится значительно замедлиться. Проверяю землю перед собой, замечаю слишком ровные участки, странно уложенные ветки, камни, которые выглядят не на своем месте, но ни лески, ни капкана. «Ничего такого». «Значит, пока не дошла до той территории, которую Блейк считает своей». «Мысли постепенно становятся короче, обрывистее». «Будто организм сам решает, что сейчас не время для длинных рассуждений». «Все меняется, когда я вижу первое темное пятно на листве. Оно режет взгляд почти болезненно». «Кровь. Не свежая, но и не старая. Еще не почернела окончательно». Местами бура красная, местами уже подсохшая, питавшаяся в мох. Капли на листьях папоротника размазанная полоса на коре дерева, как будто кто-то опирался рукой, скользя вниз. Я замираю, медленно приседаю, разглядывая следы. Их немного, но они есть. Значит, кто-то шел здесь раненый, или его тащили. Или он падал и поднимался снова. Пальцы сами сжимаются крепче, и я достаю молоток. Да. Револьвер был бы логичнее, полезнее, быстрее. И выстрел услышали бы за пару миль, если не больше. Нет, спасибо. Мне пока не нужен маяк с надписью «Я здесь». Выпрямляюсь и продолжаю путь уже значительно медленнее. Оглядываться приходится чаще, чем раньше. Крови становится чуть больше, но это все еще не то самое место, где меня догнали в прошлый раз люди. Главное, чтобы это была не кровь Блейка. В груди из-за данной мысли неприятно тянет. След ведет прямиком к трупу. Он лежит небрежно, как выброшенная вещь, лицом в землю, рука вывернута под странным углом, пистолет все еще зажат в пальцах, вероятно, он даже не успел понять, что уже мертв. Кровь вокруг темная, густая, впиталась в хвою, сделала ее черной. Не Блейк. Кто-то из второй группы. Я собираюсь подойти поближе, чтобы рассмотреть получше труп, понять, как именно он умер и забрать оружие. Но замираю в тот самый миг, когда понимаю, что под листвой в шаге от меня что-то есть. Блестящее. Ловушка? Присаживаюсь и осторожно рукой немного убираю листву в сторону. Под ней действительно что-то есть. Серый металл, холодный, матовый, почти сливающийся с землей. И еще пружинный механизм, прижатый камнем. Не совсем понимаю, что это такое, но, честно, не хочу знать. Я сглатываю, медленно убирая руку и очень аккуратно отступаю назад обходя ловушку по дуге, запоминая каждый ориентир. Корень, камень, надломленную ветку. Сердце колотится так, что, кажется, его удары резонируют с фильтром противогаза. Дыхание становится громче, тяжелее. Я ловлю себя на том, что дышу слишком часто, слишком резко и заставляю себя замедлиться. Теперь лес перестает быть просто лесом. Он превращается в поле, усыпанное невидимыми ловушками, где каждый шаг приходится выверять заранее, а внимание распадается на сотни мелких фрагментов. Треск ветки под ботинком неестественная тишина слишком ровный просвет между деревьями. Колени поддрагивают не от усталости, мышцы еще держат, а от напряжения, от этого глухого изматывающего ожидания, когда опасность не видна, но ощущается кожей в дыхании в неприятном холодке под ребрами. Не могу сказать, сколько еще прохожу, когда замечаю движение сбоку. Тело реагирует раньше, чем мозг успевает понять, что это. Я резко поворачиваюсь, вскидывая руку с оружием и почти сразу же ощущаю сильную, жесткую хватку на запястье, от которой пальцы невольно разжимаются. Меня дергают в сторону так резко, что равновесие теряется, оружие уходит вверх, а дыхание окончательно сбивается, застревая где-то в горле. Перед глазами мелькают только тень, движение, силуэт слишком близкий и внезапный, чтобы успеть рассмотреть детали, и в голове вспыхивает короткая, почти паническая мысль о том, что я все-таки опоздала. «Это я!» Вырывается у меня хрипло и приглушенно. «Это я!» Блейк не отступает. Его пальцы все еще крепко сжимают мое запястье, но в этом захвате что-то меняется. Напряжение смещается, становится другим, но хотя бы передумывает меня убивать. Смотрит не прямо на меня, чуть в сторону, и едва хмурится. «Что ты здесь делаешь?» «Я же сказал уходить.» «Как только мужчина отпускает меня, то я по инерции отступаю на шаг и потираю запястье». «Больно?» «Да, говорил. Но ты ничего не говорил про то, чтобы я не возвращалась». Если ты не поняла, то это тоже подразумевалось. Хоть Блейк и не видит, но я закатываю глаза. У него нет противогаза, вместо него какая-то маска на лице. Похоже, ему удалось забрать ее у других людей. Я не просто так вернулась. Ты в опасности... Взрыв ты устроила. Слышал все-таки? Да, я. Чтобы предупредить тебя об опасности. В том городе кое-что случилось. Похоже, Харви... Тот от людей, которого я сбежала в первый раз, и от которых ты спас меня тогда, задался целью понять, что за страшный монстр живет в этом лесу. Блейк едва поворачивает голову в сторону, словно прислушивается, а после выдает. Сюда идут люди. Выдыхаю сквозь фильтр. Да ну? А я думала, что они просто решили прогуляться по лесу. Подышать свежим воздухом, к примеру. Вообще-то именно это я и пытаюсь сказать тебе, Блейк. Произношу его имя, и мужчина уже смотрит туда, где я стою. И еще кое о чем спросить. О небольшой просьбе. Просьбе? Да. Ты же жил в том городе, и наверняка хорошо его знаешь. Мне нужно понять, как попасть в какие-то туннели. Там люди Харви устроили вроде как подземный город или нечто подобное, и они кое-кого забрали. Мне нужно его найти. Не мог бы ты... Я осекаюсь... Прекрасно понимаю, как все это звучит. Но решаю сказать все сразу. «Помочь мне! Тут все равно тебе больше небезопасно оставаться и...» Мужчина усмехается. «Коротко, да, но я все равно прекрасно слышу и замечаю едва появившуюся усмешку». «Что?» – спрашиваю у него. «Ты всегда такая?» «Какая?» «Не совсем понимаю, что он имеет в виду. Слишком уверенная». Для человека, который все время лезет туда, где ему могут свернуть шею. наглое. это слишком просто. Ты из тех, кто сначала делает шаг, а уже потом спрашивает, есть ли под ногами земля. Спасибо за прекрасное описание. Куда-нибудь запишу его себе и буду периодически перечитывать. Если ты рассчитываешь, что я снова буду тебя вытаскивать, продолжает он уже жестче, то зря. Один раз было случайностью, второй — ошибкой. Я не собираюсь помогать тебе снова. Ладно, это уже малоприятно. Как будто я просила его в первый раз о помощи. Стискиваю кулаки. Когда Блейк добавляет, вероятно, произнося за этот разговор больше слов в принципе, чем за наше предыдущее общение. С тех пор, как ты появилась, лес стал беспокойным. Слишком много следов, слишком много людей. Они шныряют здесь, как крысы. Проверяют землю, стреляют, ломают. Раньше сюда не совались. Теперь же, да, во мне что-то неприятно щелкает. Серьезно? Думаешь, это из-за меня? Они пришли сюда за тобой. За тобой, Блейк, не за мной. Даже если бы я тогда не появилась, кто-то все равно нарвался бы на твои ловушки. Кто-то бы не вернулся. И знаешь, что было бы дальше? Делаю шаг ближе, забывая, что он не видит, но слышит каждый мой вдох. «Они бы все равно начали прочесывать лес, отправлять людей, больше людей, с оружием, с приказами, потому что таким, как Харви, плевать, кто ты. Ему важно, что ты угроза, а от угроз следует избавляться». Следующие слова вырываются быстрее, чем я успеваю подумать. «И ты не призрак и не легенда. Ты просто человек, который решил спрятаться и думал, что этого хватит». Шумно выдыхаю и замолкаю, смотря прямо на него, на то, как он едва склоняет голову, примерно определяя мой рост. Возможно, да, последние слова были лишними, но не стоило ему все сваливать на меня. Знаешь, что еще? Я складываю руки на груди, стараясь удержать голос ровным и холодным, собираясь сказать ему, что его помощь мне не так уж и нужна, что я и без него справлюсь, что всегда найдется кто-то другой, кого можно будет найти, прижать к стене и вытянуть информацию про туннели, пусть даже не самым гуманным способом. Стоп. Я, правда, только что подумала прижать к стене. Впрочем, неважно. Эта мысль кажется почти утешительной, простой и прямой, и только досада глухо царапает изнутри из-за того, что я не поняла этого раньше. То, что я пришла сюда... Аши! Блейк протягивает ко мне руку и в следующую секунду резко тянет на себя, так что меня буквально вдавливает в ближайший ствол дерева спиной. Кора впивается в лопатки и плечо, а боль вспыхивает коротко и ясно. «Реагирую слишком поздно, осознание отстает, и все, что я успеваю – лишь резко вдохнуть, прежде чем пространство вокруг разрывает сухой, резкий звук выстрела. Я не чувствую удара, не чувствую, как пуля проходит рядом, но я слышу ее, слышу этот мерзкий свист и глухой треск где-то над головой. И этого оказывается достаточно, чтобы по телу прошла ледяная волна». «Как ты?» Вырывается у меня почти шепотом, но вопрос обрывается сам собой. «Они еще далеко». «Быстро и ровно», — говорит он для ситуации, в которой мы прижаты к дереву. Винтовка. Стреляли наугад или заметили движение между стволами. Пуля прошла выше. Я сглатываю, ощущая, как пересыхает во рту. А сердце колотится в груди так сильно, что отдает в горло и виски, мешая дышать ровно. Мир сужается до этих нескольких футов вокруг, до запаха сырой коры, до его руки, все еще удерживающей меня, и до осознания того, что еще секунду назад я могла стоять на шаг дальше... И тогда этот разговор закончился бы совсем иначе. Вернее, не закончился бы вовсе. «Откуда ты?» Снова начинаю и снова замолкаю. Не время. И я это понимаю. «Что у тебя еще есть?» Спрашивает Блейк, уже поворачивая голову в сторону леса. Будто смотрит туда, где людей нет, но он их все равно видит. «Револьвер!» Отвечаю сразу. «И молоток!» На слове «молоток» он странно ведет головой. «Не резко, нет» просто прислушиваясь к самому слову и взвешивая его вес. «Молоток». Повторяет тихо, почти себе под нос. Похоже, данное оружие не устраивает Блейка, потому что мужчина достает свой пистолет. Я слышу характерный щелчок, движение отработанное, спокойное. Рука Блейка исчезает из поля моего зрения так же резко, как и появилась. Пальцы разжимаются, и мужчина отпускает меня, оставляя после себя ощущение пустоты и внезапной уязвимости. Когда спина больше не прижата к дереву, а мир снова становится большим и опасным. Оставайся здесь. Велит мне. Не двигайся. Нет. Тут же отвечаю я. Даже не думай. Он уже делает шаг в сторону туда, где лес становится гуще, а тени плотнее. Ты будешь мешать. Бросает через плечо. Сбивать меня. Ты шумная. Опять, черт возьми, он об этом. Как вовремя. Я не шумная. Произношу сквозь зубы, чувствуя, как злость снова поднимается, горячая, колючая, и медленно расползаясь внутри. Я просто не исчезаю по щелчку пальцев, в отличие от некоторых. Блейк даже не соизволит ответить. Ни слова, ни жеста. Просто отворачивается окончательно и уходит дальше, уверенно и тихо. Так как умеют ходить только те, кто действительно знает лес и доверяет ему. Вот же. Иду за ним. Тело протестует, нога ноет. Ветки цепляются за одежду, царапают руки, шуршат слишком громко, по крайней мере, так мне кажется. Я держусь на расстоянии не слишком близко, но и не настолько далеко, чтобы потерять его из виду, стараясь повторять его путь, ставить ногу туда же, куда наступал он, выбирать те же зазоры между корнями и камнями. Внутри все сжимается в неприятный узел из напряжения, злости и упрямого почти детского нежелания остаться позади, в безопасности, когда он идет навстречу опасности один». Слышу шумный вдох через маску, в котором отчетливо различаю раздражение, а после мужчина останавливается и едва оборачивается. «Я же сказал тебе!» Выстрел! Резкий и совсем рядом, направленный прямо на... Блейка, который просто отклоняется. Не падает, не дергается в панике. Просто смещает корпус на долю секунды ровно настолько, чтобы пуля прошла мимо, срезав кору с дерева за его спиной отклоняется от чертовой пули. Теперь моя очередь замирать из-за мгновенного шока от того, что я только что видела. Он действительно только что уклонился от пули. Мой мозг отказывается это принимать. Я смотрю на него широко раскрытыми глазами, забывая дышать, забывая, что мы вообще-то не одни. Это невозможно. Тем более невозможно, когда ты ни черта не видишь. Как ты... Выстрел. Один за другим, и я успеваю спрятаться за ближайшим стволом дерева, сползая вниз, а Блейк за другим. Сердце колотится так сильно, что я почти уверена, его слышно даже сквозь стрельбу. Адреналин накрывает волной, липкой и обжигающей, смешиваясь с паникой и тем самым шоком, от которого до сих пор не имеют пальцы. Очередной выстрел взрывает воздух, пуля врезается в ствол, чуть выше моей головы, из-за чего древесная крошка сыплется на плечи. Где-то правее еще один. Глухой удар. Эхом уходит между деревьями. Сейчас стреляют уже точно не вслепую. Они видят нас. Вернее, видели и знают местоположение. Я прижимаюсь к дереву сильнее, почти вжимаюсь в него спиной, стараясь дышать тише, медленнее, хотя легкие будто горят. А руки в этот момент дрожат настолько сильно, что я не пойму, что за хрень, откуда дрожь, почему? Я была в последние дни в ситуациях и похуже. Давайте же! Ругаюсь себе под нос и стискиваю револьвер сильнее, кидая очередной взгляд на Блейка. Мужчина не суетится, не стреляет в ответ. Просто стоит за своим деревом, неподвижный, словно часть леса. Голова чуть наклонена, плечи расслаблены, будто он не под огнем, а слушает дождь или музыку в наушниках. Только в какой-то момент он едва смещается, буквально на шаг. И пуля, которая должна была попасть в край ствола, ничуть не задевает его. Их семеро. Трое ближе. Остальные дальше заняли позиции по краям, чтобы перехватить в случае нашего отхода. Двое слева, один правее. Продолжает он, не повышая голоса. Ближайший слишком нервный. Дышит часто. Второй держится за деревом, треснувшей корой. Третий... Короткая пауза. Чуть позади. Осторожный. Повторюсь. Что за хрень? Откуда он все это знает? Невозможно настолько отлично слышать и различать звуки. Как он вообще может ориентироваться, когда мы находимся под обстрелом? Я заталкиваю данные вопросы куда-то глубоко, почти с силой. Не сейчас, не здесь. Сейчас важнее не умереть. Выстрелы продолжаются, но уже реже. С ожиданием словно они тоже прислушиваются, пытаясь понять, почему ответного огня нет. Лес будто затаился вместе с нами. Я осторожно, очень медленно выглядываю из-за ствола и вижу, между деревьями сквозь тени и дымку действительно различимы человеческие силуэты. Не четко, не полностью, но достаточно, чтобы понять, они там, ровно там, где сказал Блейк. Он не угадал. А точно знал Ладно Теперь меня не так сильно пугают те люди Так как сейчас самый опасный человек В этом лесу находится рядом Блейк отходит в сторону так Что обходит ствол дерева Когда я продолжаю лишь наблюдать Я считаю секунды А он уверенно шаги Мужчина так и не поднимает головы Но это не требуется Очередной выстрел разрезает тишину В которой не слышно даже безумных Блейк стреляет следом Так, что я замечаю, как один из мужчин тут же падает на землю, усыпанный в том месте листвой, и больше не встает. Вот так быстро? Он убил его? Ответом на выстрел Блейка становятся не только резкие срывающиеся крики в виде ругательств, в которых больше злости, чем страха, но и выстрелы. А Блейк по-прежнему не суетится, меняет позицию на пару шагов, спокойно, без резких движений, как человек, который не торопится, потому что уже все просчитал. Пистолет в его руке поднимается ровно на нужный уровень, без колебаний, без лишних жестов. Выстрел. Короткий, глухой звук тонет в общем грохоте, но результат я вижу сразу. Второй силуэт дергается, сползает вниз по стволу и также исчезает в листве, как и первый. Когда третий едва появляется из-за дерева, собираясь выстрелить туда, где находится мужчина, то последний стреляет чуть раньше. Мимо. Пуля уходит чуть левее, срезает ветку, листья осыпаются вниз. Впервые он промахивается или скорее попадает не туда, куда нужно, еще раз и попадает. Несмертельно. Неизвестный вскрикивает, падает на колено, но все еще жив, все еще двигается, отчаянно пытаясь уползти за дерево, оставляя за собой темную полосу на земле. Третий. И теперь минус три из семерых. Я вдруг понимаю еще кое-что, исходя из того, что я заметила. Блейк не стреляет чаще, потому что не видит в этом смысла. Для него это не хаос, а последовательность. Оставшиеся начинают стрелять активнее, явно осознав, что что-то идет не по плану. Пули попадают куда-то слишком близко. Одна врезается в землю в паре шагов от Блейка, другая уже в ствол над его плечом. И вот тут до меня наконец доходит. Его нужно прикрыть. Ведь даже самый опасный человек может словить пулю, если дать противнику достаточно времени. Пригибаюсь и перебегаю к другому стволу, выстреливая прямо на ходу. Выстрел отдаёт в запястье, ухо закладывает, но я не опускаю руку. Еще один. Я не знаю, попал или, но вижу, как один из силуэтов резко пригибается, исчезая из поля зрения. Этого достаточно. Приходится еще раз немного сместиться, почти ползком, цепляясь за влажную землю и корни, меняя угол и позицию, потому что оставаться на одном месте – значит подписать себе приговор. Я стреляю снова, не давая им ни секунды на спокойный выход, даже просто на мысль, заставляя прижиматься к земле, прятаться за стволами, терять обзор и инициативу. Блейк опять же точно определяет, куда я перемещаюсь, так как крутит головой в том направлении, где я нахожусь. Пороховой запах быстро смешивается с влажным, тяжелым воздухом леса. Оседает в горле неприятной горечью. Сердце ни на секунду не замедляет ритм, колотясь так, что отдается в ушах. Дыхание сбивается и становится слишком громким и заметным, но я не отступаю. Хоть мы и не сказали больше друг другу ни слова, то мы все равно действуем вместе. Замечаю промелькнувшую тень неподалеку. И тут же стреляю, когда тот человек делает то же самое. Прыжок в сторону помогает спасти собственную жизнь, колени скользят по влажной земле. Секунда, две, три, четыре, пять. Все еще жду. Момент. Тот самый, когда нападавший перезаряжается. У этого не винтовка, а обычный пистолет. Я выглядываю из-за укрытия и направляю дуло прямо на неизвестного, а он смотрит прямо на меня. Убить человека, глядя ему прямо в глаза. Осознание секундный страх не мой а тот, что отражается в его взгляде. Щелчок. Сухой. Неправильный звук, который не похож на выстрел. Пауза на долю секунды, слишком длинная, чтобы быть случайной. Пули! Зачем-то машинально жму на спуск еще раз. Пусто. Только отдача, только бессмысленный толчок в ладонь. Теперь его очередь направлять на меня оружие, а моя — прятаться». «Я тем временем теряю Блейка из поля видимости, откладывая револьвер на землю, а сама тянусь за молотком. Конечно, использовать последнее в подобной ситуации практически добровольный шаг к самоубийству, но у меня больше нет выбора. Мысленно молюсь, чтобы организм не подвел, а продолжал работать на выбросе адреналина. Бегу. Внимание у меня получилось отвлечь. Это хорошо. А плохо то, что теперь я являюсь целью сразу для нескольких. Сама вновь нахожу взглядом Блейка». Прыгая и прячется за очередной широкий ствол. В какой-то момент мужчина просто оказывается за спиной нападавшего. Резкое движение. Рука, локоть, короткий удар в основании черепа. Хруст глухой, почти влажный. Тело обмекает оседает вниз. Винтовка выскальзывает из рук и ударяется о землю с металлическим звоном. Еще одного Блейк только что вывел из игры. Произошедшее замечаю не только я, но и оставшиеся, которые переключаются на Блейка. Моя возможность. Двигаюсь медленно, низко, используя шум стрельбы и крики как прикрытие. Один из них часто выглядывает, поэтому я направляюсь именно к нему. Дергается. Палец постоянно на спуске. Я жду. Секунду. Вторую. Когда он высовывается чуть дальше, то бросаюсь вперед. Замах. Молоток врезается в предплечье. Хруст, крики. Винтовка падает, но тот не сдается, бьет меня в плечо, отшвыривает назад. Вот срань! Когда он встает в полный рост, то понимаю, насколько высокий и крупный. Неудачный выбор. Воздух резко вырывается из легких. Грудь обжигает, и я ощущаю металлический горький вкус крови во рту, даже сквозь фильтр противогаза. Но все равно на чистом упрямстве заставляю себя подняться и снова замахнуться. Только вот мужчина слишком легко перехватывает мое запястье руки с молотком и выкручивает. Кажется, я слышу звук. Треск. Но не это важно, а боль. Крик вырывается до такой, что все безумные, что находятся поблизости, несомненно, услышат его. «Мое запястье!» Он замахивается, и мозг как-то отдаленно отмечает, что я не успею уже сделать ровным счетом ничего. Не ни отвернуться, не отмахнуться, не защитить лицо. Время просто растягивается, все происходящее кажется слишком медленным и быстрым одновременно. И тут Блейк. Он возникает сбоку, перехватывает еще одного, что оказался как-то слишком близко. В одном плавном, почти безупречном движении выбивает и выкручивает винтовку из его рук, разворачивает ствол, и выстрел звучит почти в упор, оглушающий громко и близко. Горячая кровь разлетается брызгами, оседая на листве, на моих руках, на земле, под ногами, а тело, еще секунду назад живое и напряженное, обмекает и валится назад, как сломанная кукла. Хватка на моем запястье исчезает сразу, и я едва не падаю следом, удерживаясь только за счет инерции. Еще один выстрел звучит следом в того, у кого Блейк забрал оружие. Он... он же только что... выстрелил тому в лицо прямо рядом с моим лицом. «Ты с ума сошел?» Вырывается у меня, когда шум в ушах начинает отступать. «А если бы ты попал в меня?» Слова повисают в воздухе, смешиваясь с запахом пороха и крови. Блейк поворачивает голову в мою сторону. Медленно, спокойно. «Не попал бы». Отвечает он так же ровно, будто речь идет о чем-то совершенно бытовом. Дальше происходит опять что-то странное. Звук. Не просто крик или рычание. Нет. Тонкий и высокий звук, от которого я морщусь. А Блейк резко дергается, словно его ударили током. Обеими руками хватается за голову и прижимает ладони к ушам. Маска на лице едва сползает, челюсть напряженно сжимается, из горла вырывается глухой сдавленный звук боли. Он делает шаг, второй, и падает на колени. «Блейк!» Я оказываюсь рядом быстрее, чем успеваю осознать, что делаю. «Что с тобой?» Он не отвечает. Только пальцы лихорадочно цепляются за наушники. Он то ли пытается их сорвать, выдернуть, заглушить этот адский писк, то ли сделать что-то со звуком, чтобы вообще ничего не слышать. Дыхание сбивается, становится рваным и болезненным. «Как? Как мне помочь тебе?» Все же спрашиваю его, не в том, что Блейк услышит, даже почти касаюсь мужчины, когда замечаю очередное движение. «Трое. Должно же быть меньше. Подмога? Не убивать». Раздается чей-то резкий голос впереди. «Черт». Я сжимаю молоток здоровой рукой и встаю между ними и Блейком. «Даже не задумываясь. Тело трясет. Запястье пульсирует адской болью, но отступать некуда. Первый подходит слишком близко, и я тут же бью, вкладывая все силы, что остались в удар». «Движение короткое, резкое, почти некрасивое, но молоток с глухим тяжелым звуком врезается ему в грудь. Я слышу хруст, неприятный и отчетливый, чувствую, как отдача проходит по руке, а мужчина орет, захлебываясь криком, и неуклюже валится назад, теряя равновесие и исчезая из поля зрения. Но второй уже рядом». Он хватает меня за руку, дергает на себя с такой силой, что я едва удерживаюсь на ногах, и почти сразу же удар прилетает в лицо. Мир на секунду вспыхивает белым, ярким, как вспышка, затем резко проваливается в темноту по краям, в ушах звенит, а ориентация теряется окончательно. Я чувствую теплую, липкую кровь под противогазом, ощущаю, как она растекается по коже, когда резинка съезжает, и маска смещается, пропуская воздух и запахи. Снова... Снова по лицу. Отлично. Просто прекрасно. Сплевываю кровь, после поправляю противогаз, когда меня пинают ногой. Именно пинают. Они наносят очередной удар. Это еще кто? Не знаю, но пойдет с нами. Дыхание срывается на короткие неровные вдохи, каждый из которых царапает грудь изнутри. Я успеваю заметить, как Блейк резко дергается, его руки замирают у висков, а после он их опускает. Мужчина больше не морщится и не поднимает головы, стоя так же на коленях. Он вообще ни на что не реагирует. «Ну надо же, все-таки отключил свои наушники!» Говорит один из нападавших, а после писк резко обрывается. Именно в его пальцах находится продолговатый металлический прибор с мигающим индикатором, и именно от него, я уверена, только что исходил этот режущий, выворачивающий звук. Он делает шаг вперед, разглядывая Блейка так, как разглядывают редкую находку и добавляет уже громче. «Явно не для меня». «Теперь он не только слепой, но и глухой». Подходит ближе и опускается на корточки прямо перед Блейком. Наклоняется так, что их лица оказываются почти на одном уровне. Мужчина машет ладонью перед его лицом медленно, демонстративно проверяя реакцию. «Эй!» – говорит он с насмешкой. «Слышишь меня?» Хотя нет. Короткая усмешка. Не слышишь и не видишь. Идеально. Харви был прав. Это и правда он. Следующее происходит слишком быстро. Один из них заходит Блейку за спину. Я даже не успеваю ничего предпринять, когда тяжелый удар обрушивается ему прямо по голове. Тело сразу же обмикает без сопротивления. Он падает на бок, глухо ударяясь о землю, и у меня внутри что-то обрывается. «Нет!» Вырывается у меня, но голос тонет в шуме крови в ушах. Мужчина с устройством поворачивает голову в мою сторону, оценивающе, без спешки, словно решая, стою ли я дополнительных усилий. Потом коротко кивает. Успеваю заметить движение краем глаза и подумать, что снова получу по лицу. И это уже почти смешно, когда в следующий миг удар накрывает меня сбоку. Мир сужается до вспышки боли, резкого, глухого звона внутри головы и ощущения падения. Последнее, что вижу, стремительно приближающуюся землю, которая встречается с моим лицом. Мысли рассыпаются, а свет гаснет».